Глава 16 Настя. В отличие от первых, результаты дополнительных анализов были готовы уже на следующий день. Как только мистер Бильман с несвойственной ему порывистостью вошел в палату, я все поняла. Возбужденный он держал в руках папку и смотрел на меня так, словно сорвал джек-пот. По сути, так оно и было, только на кону стояла жизнь. «Операция будет назначена на самое ближайшее время, миссис Воронцова!» Даже голос его звучал громче обычного. «Вы подходите!» «Невероятно!» — он махнул картой. «Просто чудо!» С этого момента все завертелось. Взявшиеся за руки страх и надежда не оставляли меня ни во время подготовки, ни во время взятия материала. Даже когда Мишу забрали на операцию, Я почувствовала какое-то опустошение. До этого от меня зависело многое, теперь же не зависело ничего. «Мам, а правда, что теперь Миша станет здоровым?» спросил Никита, прижавшись ко мне. Притихший, он сидел рядом на постели, словно губка, впитавшая мои переживания. В последнее время он вел себя совсем по-взрослому, ни капризов, ни требований. «Пока не знаю». Перебирая отросшие волосы возле его шеи, отозвалась я. Поцеловала его в голову и, на миг закрыв глаза, вдохнула запах шампуня. Обняла сына и проглотила вставший в горле комок. Что пережил за этот год Женя, представлять даже не хотелось. Мне хватило считанных дней, чтобы впустить в себя ад, выжить в котором было возможно только благодаря вере и любви. Я обняла Никитку еще крепче. «Если он выздоровеет, — заговорил Никита еще тише, — мы сможем играть на улице. И в мячик сможем. И на самокате. Я его научу». Я вздохнула, борясь с подступавшими слезами. Мой взрослый, серьезный мальчик. Я приласкала его, поцеловала снова. Было достаточно поздно, и он уже засыпал. Я тоже хотела спать, но знала, что не усну, пока не дождусь Хоть каких-нибудь новостей о Мише. Несколько минут мы просидели, обнявшись. Никита стал зевать, и я уложила его в свою постель. Из клиники мы так и не уехали. Так было удобнее, и, признаться честно, не очень-то мне хотелось в гостиницу. Чувствовала я себя сносно, и все-таки время от времени появлялось головокружение, да и слабость давала себя знать. Были бы мы в России, я бы, конечно, предпочла клинике дом, а так. Только я уложила Никитку, в палате появился Женя. Без предупреждения и стука, просто вошел. В руках его был букет белых роз. Я затаила дыхание. «Новостей пока нет», — предупредив вопрос, сказал он тихо, заметив, что Никитка спит. Подошел и, сев рядом, положил цветы мне на колени. чтобы не ни случилось, Настя, спасибо». «С Мишей все будет в порядке», — выговорил я твердо, хотя сама всего минуту назад не была уверена в этом. Я подняла голову, и Женя мягко обхватил ее руками и чуть ощутимо коснулся моих губ своими. Потом еще раз, еще подразнивая, но не переводя поцелуй в страстный. Нам обоим это было ни к чему. Я услышала его выдох, лицо его выглядело изможденным, «Иди поспи», — посоветовала я ему. «Когда ты спал нормально в последний раз?» «Потом посплю». В палате раздалось жужжание, вибрировал его телефон. Он проверил вызов, но трубку не взял. «Это не важно», — ответил он на мой немой вопрос. «Работа подождет до завтра». «Тебя еще не потеряли в Москве?» «Там достаточно людей, чтобы решить текучку». Сейчас для меня важен только Мишка, сказал он и замолк ненадолго. Посмотрел на причмокнувшего во сне Никитку, на меня. Мишка, и вы. Жаль, что ты понял это только сейчас. Я коснулся лепестков рус. Никита вытянул руку, пошевелился и затих. Женя некоторое время смотрел на него, потом снова заговорил. Когда мы только сюда приехали, ты спросила, почему, я забрал Мишу, но не интересовался Никитой. Я сказал, что у Никиты была ты. Это не совсем так, Настя. Я напряглась. Интуиция подсказывала, что то, что он скажет, мне не понравится. Ты знаешь, что Литвинова выперли из политики? Последнюю нашу встречу он что-то говорил об этом, но тогда я была слишком занята другими проблемами и не придала этому значения, а сейчас смотрела в глаза мужу и понимала – зря. Интуиция все настойчивее подавала сигналы. «Это ты об этом позаботился?» «Я», – подтвердил он. Незадолго до аварии я нажал на последний рычаг. Дверь в политику для него захлопнулась. Я был готов раздавить его Настя. «Как вижу, это ты и сделал», — сказала я раздраженно. Хотела сбросить цветы на пол, но не стала. «Я много чего сделал», — отозвался он с задумчивой досадой. «И не сделал тоже». Он посмотрел мне в глаза. Появилось ощущение, что он хочет сказать что-то еще, не касательно Литвинова, а касательно нас с ним, но он ничего не сказал. «Выходит, Мишу ты забрал?» Из чувства вины? Не только. Но и из-за него тоже. Литвинов много положил на то, чтобы попасть в Думу. Можно сказать, что я лишила его не только карьеры, но и денег. Так что пришлось ему в последние месяцы не сладко. Его признание было еще одним шагом навстречу. Попыткой заполнить пустоту, пропасть между нами. Но что-то не давало мне отбросить сомнения. Женя сидел рядом. Касаясь моего колена своим. Что мешало мне разрушить границы, не знаю, но это были не обиды и не злость. Глядя на свежие душистые розы, я пыталась найти это и не могла. Расквитаться с пятью годами отчуждения перевернуть страничку было просто и одновременно очень сложно. Мне нужно время, сказала я наконец. Сколько? Не знаю. «Жень, пожалуйста, давай хотя бы дождемся утра. Я не могу думать сейчас ни о чем». «Так не думай». «Не могу», — призналась я. Ничего не сказав, он встал. В его манере было бы уйти по-английски, но он приподнял мою голову за подбородок и еще раз мягко поцеловал меня в губы. «Знаешь, что означает твое имя?» — спросил он, отступив. «Восставшая из мертвых». Символично во всех смыслах. Дверь за ним закрылась. Я тихонько застонала. Почувствовала, как шевелится сын. «Почему он сказал, что твое имя значит «Восставшая из мертвых»?» Пролепетал он сквозь сон. «Что это значит?» «Спи», — шепнула я, убаюкивая его поглаживанием по плечу. «Спи, мой милый». Все завтра. Не прошло и нескольких секунд, как он засопел. Что это значит, если бы я сама знала, что благодаря мне у Миши появилась реальная надежда, или что я, как птица Феникс, воскресла в жизни Жени? Об этом знал только он сам. И опять завибрировал телефон, теперь уже мой. Только это был не звонок, а сообщение от Егора. «Завтра заеду за тобой». Шип от розы царапал мне бедро, легкий наполнял аромат. Я набрала ответ. «Не нужно. У нас ничего не получится, Егор. Прости». С самого начала это была плохая затея. У нас с ним ничего не вышло бы. Ни раньше, ни теперь. Потому что мужчина, которого я любила, запретил мне уходить и потому что сама я тоже уходить не хотела. Пусть не ему, но себе я могла в этом признаться. Пригревшись рядом с сыном, под утро я все-таки задремала. Проснулась, когда он зашевелился. В окно светило солнце. Можно ли было считать это хорошим знаком? Я надеялась, что да. Только мы с Никиткой умылись, Дениза принесла завтрак. «Как дела у наших героев?» Спросила она, ставя поднос на стол. «Да какие герои?» Я подошла к ней. Никита с деловым видом натягивал штаны, начисто перед этим отказавшись от моей помощи. «Не преувеличивайте». «А вас вся клиника?» Говорит Настя. Улыбка сошла с ее губ. «То, что случилось, это нам всем силы дало. Для всех нас это чудо, понимаете? Вы не только этому мальчику помогли». Нам всем вернули веру в то, что нельзя отчаиваться, что бы ни случилось в жизни. Я растерялась. До того, как она сказала об этом, я ни о чем таком не думала. А сейчас вдруг поняла, что в чем-то она права. Не относительно меня, а относительно лучика света, промелькнувшего среди бесконечной боли и запаха лекарств. Губы дениза снова тронула мягкая улыбка. Есть какие-нибудь новости? «Их пока немного», — сказала она и подала мне термометр. Взяла аппараты для измерения сахара и, прокалывая палец, пояснила. Все прошло хорошо, но Миша очень ослаб за последний месяц. Сейчас он под постоянным наблюдением. Мистер Бельман сказал, что динамика хорошая, но делать однозначных прогнозов пока не решился. Мне кажется, он сам еще не до конца верит, что все это правда. Глюкометр пикнул. Дениза проверила результат и, оставшись довольной, показала на поднос. «Вы едите творожную запеканку?» «Я попросила на кухне, чтобы для вас не клали много сахара. Кофе тоже не сладкий». «Да». Я опять растерялась. «Спасибо. А откуда вы знаете, что я стараюсь не есть много сладкого? Не помню, чтобы я говорила об этом». Она тихонько засмеялась, и ее карри-зеленые глаза блеснули. Мне сразу показалось, что я где-то видела вас, только никак не могла вспомнить, где. Я все равно не могла взять в толк, к чему она клонит. Дениза продолжила. Я до 14 лет занималась фигурным катанием, а потом начала взрослеть. Я тут же поняла, что значило ее «взрослеть». Не будучи полной, хрупкой, она тоже не выглядела. Щечки, довольно крутые бедра, да и грудь, Размера четвертого не меньше. Буквально за несколько месяцев из дюймовочки я превратилась в пышку. Все развалилось. Похудеть я так и не смогла, да и тренер уехала в другую страну. В ее голосе появилось сожаление. На этом моя карьера закончилась, так и не начавшись. А вас я помню. Вы должны были попасть на Олимпиаду. Ваше скольжение... Она покачала головой могли занять место на пьедестале. Почему вы ушли, Настя? Я в очередной раз опешила. Наверное, этот вопрос был последним, который я ожидала от нее услышать. Тем более я не ожидала, что кто-то узнает меня тут, в Швейцарии. Бедро. Я дотронулась до ноги. За сезон до Олимпийского я травмировала ногу. А потом добавила. Одна травма на другую. Знаете же, как это бывает, раз столько лет занимались фигурным катанием. Дениза неожиданно нахмурилась. Посмотрел на сполшево с постели Никиту. Тот, прихватив с собой пижамные штаны, бросился к нам, размахивая ими как флагом. «Разве ваша травма была приговором? Я видела снимки. Мне сказали, что если я продолжу, могут быть серьезные последствия». Никита протянул мне пижаму. Я не взяла. Зачем мне это? Обратился я к нему и показала на постель. Убери. Ты разве не знаешь, куда их нужно положить? Знаю. Тогда в чем дело? Сын задумался, как будто неожиданно вспомнил, что вполне может справиться сам, и бросился обратно. Я проводила его взглядом и посмотрела на Дениза. Если бы я не ушла, могло бы случиться все что угодно, вплоть до того, что я. Не смогла бы ходить и иметь детей. Это был сложный выбор, Денизе, очень сложный. Вы себе не представляете, как я плакала, когда узнала. Это было, как руку отрезать без наркоза, сказала она. Точно в цель. Точнее, некуда. Я никогда не жалела о сделанном выборе. Глядя на сына, я отчетливо понимала, что он самое важное в моей жизни. Но даже сейчас говорить о прошлом было больно. Прошлое. «Настя!» – остановил меня врач. Задумавшись, я шла по больничному коридору. Думала я о том, что если нога не пройдет, придется пропустить турнир. Ничего страшного. Главное – успеть восстановиться к чемпионату России. А на это времени было достаточно. «Настя!» – окликнул он меня снова. Я повернулась к врачу с виноватой улыбкой. «Простите, Петр Иванович, столько мыслей...» Он был очень хмурым, и меня это насторожило. Пройдем в кабинет», — сдержанно проговорил он. «У меня к тебе серьезный разговор». «Что случилось?» «Пойдём, Настя». Как только мы оказались в кабинете, он закрыл дверь. У меня вдруг создалось ощущение, что это была не дверь, а ловушка только врач к этому отношения не имел. По спине прошел холодок. Петр Иванович сходу начал сыпать терминами, и чем больше он говорил, тем сильнее становился гол в ушах. Небо обрушилось, придавило меня. Что? Я должна уйти из порта? Он разложил передо мной какие-то бумаги, снимки, ткнул пальцем в один, в другой. Я ничего не понимала. Подняла взгляд, желая услышать хоть что-нибудь обнадеживающее. Прочитать это в его всегда добрых глазах? Но ничего не было. В феврале Олимпиада, с трудом вытолкнул я слова. Я не могу пропустить ее, Петр Иванович, я... Настя, услышь меня. Одно неудачное падение, и ты не то что Олимпиаду пропустишь. Ты выносить ребенка не сможешь. Это в лучшем случае. Худшим? На всю жизнь инвалидом останешься. Будешь с палкой ходить или вообще в коляску сядешь. Кто тебя возить будет? Муж? Ты этого для вас обоих хочешь? Подумай о будущем». Он говорил жестко, строго. Я приоткрыла губы. Пытаясь найти опровержение, уставилась на бумаге. «Настя». Голос его стал мягче. Петр Иванович обошел стул, на котором я сидела, поднял меня и поставил перед собой. «У тебя вся жизнь впереди. Вся жизнь. Послушай меня, девочка, пожалуйста. Не рискуй ты жизнью, здоровьем. Не стоит оно того, поверь». «Как не стоит?» Не чувствуя биения сердца, я замотала головой. «А что стоит?» Он продолжал смотреть. Я всхлипнула, потом еще раз, взяла снимок и прикрыла глаза, заставил себя успокоиться. Из кабинета я вышла опустошенная. Только что у меня было все, передо мной было распростерто будущее, а теперь вдруг ничего не осталось. Зная, что это не так, я все равно не могла отделаться от ощущения полнейшей пустоты. Только что у меня была мечта, была цель, и вдруг ничего не осталось. Только приговор. Никакого спорта, никакого льда. Начиналась другая жизнь. Без льда, без любимого дела, без спорта. Потому что выбор был очевиден. Настоящее. «Странно», — сказала Дениза. Поставила на стол чашку с какао для Никиты и выдвинула стул. «Что странно?» «Я видела снимки». Рядом с чашкой она поставила тарелку с кашей посмотрела на меня вскользь, искоса. И что? Меня охватила непонятная колкая тревога. Стало холодно, как в тот день, когда я услышала вердикт врача. Да как-то Дениза помогла Никите усесться за стол. После этого ее внимание вернулось ко мне. Я не врач, а медсестра, но то, что я видела на снимках, мне не показалось, что такая травма способна привести к необратимым последствиям. Тем более, если ее вовремя начать лечить. Ну, я, наверное, ошибаюсь. «Наверное», — глухо повторила я. Услышав мой голос, Никита повернулся на стуле. Между его бровок появилась и сразу исчезла крохотная, повторяющая отцовскую складочка. И я молча взглядом показала ему на кашу, и он послушно взял ложку. Посмотрел на Дениза. Простите, если задела больную тему. Да нет, все в порядке, это было уже очень давно. Да и не травмирую я бедро, может быть, не было бы его. И я дотронулась до спинки Никиткиного стула. Нет, Никитка бы у меня был. Только позже. Но вслух я этого не сказала. Разве могло случиться, чтобы он не родился? Никита снова задрал голову. «Почему ты не ешь?» «Потому что я разговаривала с течей Денизе», ответила я и присела на соседний стул. Подвинула к себе тарелку. Удовлетворенный Никитка занялся кашей, я отпила кофе. И все-таки Денизе я соврала. Разговор был для меня болезненным еще и потому, что я в одиночестве, смотря те Олимпийские игры, понимала, что должна была быть там. Спасала только то, что рядом был Женя. Хотя мой уход из спорта скорее удовлетворил его, чем расстроил. Так он и сказал в один из дней, поцеловав старый, едва заметный шрам под моей коленкой. Он так и не зажил до конца. Остался напоминанием не о падении, а о его словах. «Все к лучшему, Настя. Теперь ты принадлежишь только мне».